Глава сороковая. Долгожданная свобода. Когда в корпусах клиники тёмной аллеи началась суматоха, Светлана Романова, она же нимфа, сидела в своей камере равнодушно уставившись на серый потолок. А что ещё ей было разглядывать, если в кануре, где её держали, даже окна не было? Меры предосторожности, ну, конечно же. Мало того, что местные санитары постоянно пичкали нимфу спящей красавицей, чтобы лишить способностей, так ей даже не позволяли смотреть на улицу, чтобы она не увидела кусты и деревья, траву и цветы и всю эту зеленую прелесть, которая с таким удовольствием служила ей, исполняя любые ее прихоти». Светлану привезли сюда с завязанными глазами. Она понятия не имела, на каком этаже здания находится ее камера. Может, вообще под землей, на одном из нижних уровней темных аллей, скрытым от глаз посетителей. Ее бы это нисколько не удивило. Ну да, она прикончила несколько человек, но ведь они это заслужили. Почему же с ней теперь обращаются, как с диким животным? Девушка уже давно раздражала всё вокруг. Светлане хотелось вдохнуть свежий воздух полной грудью, избавиться от этой ноющей пустоты в голове, которая вечно оставалась после приёма таблеток. А попробуй не прими. Доктор Сикорский может и электрошок применить. Лучше уж не перечь с этому гаду и его верным садистам-санитарам. Странно, но сегодня всё было иначе. Светлана, как обычно, приняла свои таблетки под пристальным надзором медперсонала, даже открыла рот, чтобы показать, что не спрятала их под языком. Но по какой-то причине она соображала сейчас вполне ясно и отчётливо, совсем не так, как обычно. Её голова была непривычно свежа, полна самых разных мыслей и сумасбродных идей. Не было этой привычной тупости и вялости, которая обычно наступала после приёма спящей красавицы. Сегодня Светлане и спать не сколько не хотелось, да ведь обычно она была такой сонной, разбитой, и заторможенной, совсем как чахлое растение, отчаянно нуждающееся в поливке и солнечном свете. Услышав первый сигнал тревоги, пронёсшийся по коридорам клиники, Светлана вздрогнула от неожиданности. Такого при ней здесь ещё не случалось. По коридору мимо ее камеры пронесся целый отряд вооруженных полицейских в черной форме. Она увидела их силуэты через окно, прорезанное в стальной двери. Заинтригованная Светлана спрыгнула с койки, подошла к двери и прижалась к толстому стеклу щекой, пытаясь разглядеть, что же творится в коридоре. Интересно, из-за чего весь этот сыр-бор? Может, кто-то из пациентов попытался сбежать? А может, даже несколько? Счастливчики, не выживали. Уфа завистливо вздохнула. Как же она хотела оказаться на воле! Когда грохот шагов полицейского отряда затих, за толстым стеклом мелькнула ещё чья-то тень, стройная, высокая, совсем не похожая на пронёсшихся мимо бойцов. Секундой позже стальная заслонка в нижней части двери приоткрылась. Светлана удивлённо на неё уставилась. Обычно через это отверстие ей подавали пластиковый поднос с едой, но ведь ужин сегодня уже был. То, что случилось с Пове, повергло её в состояние лёгкого ступора. Кто-то толкнул вконце керамический горшок, в котором росло небольшое декоративное деревце, бонсай. Сразу после этого окошко захлопнулось, и кто-то отпрянул от двери. Светлана не успела толком разглядеть человека, но его личность её сейчас нисколько не интересовала. Девушка ликующе рассмеялась, а затем робко протянула руку к деревцу, и его веточки чуть заметно дрогнули. "Да!" восторженно завопила Нимфа. "Спасибо тебе, кем бы ты ни был!" Как давно она уже не испытывала подобных ощущений, и Её невероятная сила снова была с ней при чувства. Её не обманули. Таблетки, которые ей сегодня дали, не подействовали. Её способности работали на всю катушку. Интересно, почему это случилось? Может, ей дали не те лекарства? Может, кто-то специально их подменил? Тот, кто только что подсунул ей этот горшок, но думать об этом сейчас совершенно не хотелось. Нимфа хотела лишь действовать, причём незамедлительно. Девушка подскочила к небольшому стальному умывальнику, расположенному в углу камеры, и повернула рукоятку крана. Набрав в ладони холодной воды, она торопливо приснула на растение, а затем на пол рядом с ним, затем вытянула руки и сосредоточенно уставилась на бонсай. Не прошло и нескольких секунд, как горшок высоко подскочил и ударившись о оп... пол треснул. Небольшой декоративный кустик на глазах начал увеличиваться в размерах, разрастаясь во все стороны. Тонкие стебли деревца стали толще, затем сменились смесистыми древесными щупальцами, которые тут же вгрызлись в бетонный пол и стены камеры, разрушая перегородки. Когда древесный мутант твердо стоял на ногах, один из его раздувшихся стеблей, повинуясь мысленному приказу неизвестного он фуударил в стальную дверь. Ещё пара мощных ударов, и дверь с грохотом вылетела в тускло освещённый коридор, а Светлана довольно рассмеялась. С наслаждением потягиваясь, разминая затекшие от долгого бездействия мышцы, испытывая невероятно приятное ощущение, каких у неё давно уже не было, девушка вышла из камеры и огляделась по сторонам. В доре окна имелись, хоть и забранные толстыми стальными решетками. А за окнами всегда есть какие-нибудь растения. В свете уличных фонарей Светлана увидела прекрасные ветви деревьев, припорошенные белым пушистым снегом. Нимфа протянула руки к окнам и прислушалась. «О, да!» — удовлетворенно произнесла девушка. «Я вас слышу, друзья мои!» Ее кожа начала быстро зеленеть. При имя её нежный салатовый оттенок и в тот же миг, откликнувшись на её призыв, одно из окон коридора с грохотом проломил толстый корявый жгут, скрученный сразу из нескольких древесных стволов. В образовавшийся пролом подул свежий ночной ветерок, и нимфа с наслаждением вдохнула его. Ее заветное желание исполнилось. Дело оставалось за малым отомстить обидчикам, тем, кто столько времени держал ее в этом карце, репичкая спящей красавицей. Не могла же она уйти просто так, не заставив их ответить за все те гадости, которые они совершали. А там можно и на долгожданную свободу». Неффа так давно не развлекалась, и теперь пришла и я время.